Глава тринадцатая Война – работа для профи Они даже разведки не провели, бараны Валились во двор к Квышака, как будто в собственный огород Мы – представители князя, блин Все упали и отжались А вот мои – молодцы, мои битые и, естественно, не забыли, что находятся на чужой территории, и заметили противника еще на подходе, так как не забыли выставить дозор, вернее, посадить наблюдателя на крышу. Пока четверка гордо шагала от опушки полями огородами, моя команда успела приготовиться к встрече. А когда исполненные важности отроки-дружинники ввалились на подворье, то встретили их не квашак с быськой, а мои бравые парни. По возрасту мои не старше Вадимировых, если не считать стюрьмира. А вот по боевому опыту, вооружению и подготовке они превосходили отроков на порядок. И для них вопрос, кто победит, не стоял. Кого тут спрашивать? Уж не этих ли недоделанных вояк? Так что боевая задача для моих звучала так, чтобы никто не ушел. Ввалившись во двор и обнаружив в нем не трех оборванцев-разбойников, а пятерых недурно экипированных бойцов отреки сначала зависли, потом попытались смыться. Но тут уж сработал шестой вихарек, расположившийся на крыше хлева. Всадил стрелу в спину самого шустрого. Доспехи на Вадимировых бойцах, но я бы это даже доспехами не назвал, так, жилетки из вареной кожи, так что подставлять спины под стрелы им было нежелательно. Они это тоже сообразили, наконец-то повели себя как воины. То есть развернулись, сомкнулись щиты и приготовились к бою. Который закончился секундой позже, когда пятерка моих одновременно метнула копья. Броски и хавуры из тюрьмира оказались слишком мощными. Пробили не только щиты, но и тех, кто их держал. С восьми шагов неудивительно. Третий дружинник оказался удачливее. Или ловчее, потому что одно копье он ухитрился отбить, а от второго увернулся. И обнаружил, что остался в одиночестве. И повел себя достойно. Лапки задирать не стал, а решил умереть в бою. И умер бы, потому что стюрмир как раз собрался его прикончить. Но вмешался вихарек. Соскочил с крыши и закричал, что сначала надо с парнем поговорить. Мол, папе, то есть мне не понравится, если они могли взять языка и не взяли. «Живьем так живьем», — заявил Стюрмир, поигрывая мечом. Но Вихарек не то чтобы сомневался. Возможно, ему просто понравился парень, ловкостью и храбростью. «Я поговорю с ним, Стюрмир, очень прошу». «Да ладно, бери его, если уж так хочешь», — разрешил могучий Хускарл, который сообразил, что победа над таким сопляком невелика и ничего не добавит к славной стюрмировой биографии. «Как тебя зовут?» — спросил Вихарек у Вадимирова-дружинника. «Домослав, зачем тебе мое имя?» «Затем, что понравился ты мне, Домослав. Хочу ряд с тобой заключить», — с важностью произнес Вихарек. «Будем мы с тобой биться один на один. Если ты одолеешь, уйдешь. Никто чинить тебя препятствий не станет. Если я одолею, то станешь служить моему отцу». «Этому, что ли?» — парень показал на Стюрмира. «Нет, это Стюрмир, один из воинов моего отца. Он хороший воин Стюрмир, но не лучший, хотя и получше меня. По-вашему, он гридень. А ты?» «А я, по-вашему, Отрок считаюсь. У нас таких дрэнгами зовут». «Отрок», — с сомнением проговорил парень. «А бронь откуда? И меч? Отец подарил». Вихарек засмеялся. Ты, Домослав, глупости говоришь. У нас оружие не покупают, а сами берут. А если уж платят, то не серебром, а железом. Вот этим. Вихарек похлопал по ножным Ну, так что? Встанешь против меня честно, или отдать тебя вот ему? Кивок в сторону стюрьмира. А чтобы думалось тебе легче, скажу правду. Убивать он тебя не станет. Сразу не станет. Сначала выпытает, что ты знаешь, а потом, может, и убьет. «Если добрый будет». «Почему, если добрый?» Парень неплохо держался, страху воли не давал. «Так ты сам его умолять будешь, чтобы добил», — сказал Вихарек. «Что ты там ему толкуешь?» — вмешался Стюрмир. «Будете выдраться или нет?» «Я ему предложил договор», — сказал Вихарек. «Если я его побеждаю, он будет служить моему отцу. Если он меня, ты его отпустишь». Стюрмир ухмыльнулся. — Он совсем дурень? Если он тебя убьет, твоя клятва умрет с тобой, а я ему ничего не обещал. — Это ты, дурень, Стюрмир, — парировал Вихарек, — если думаешь, что этот сын Бонда может меня победить. — Сын Бонда, значит, — ухмыльнулся Стюрмир. — Кто-то забыл, как два года назад овец спас — Кто-то помнит, что теперь его отец, твой Хевдинг, — отрезал Виги Вихарек. — Он не так уж плох, этот сын Бонда. Ловок, храбр и удачлив. Ты глянь, дружки его мертвы, а он живой. Это еще как посмотреть, показал желтые зубы стюрмир. Дай его мне, и он быстро пожалеет о том, что не помер. Что он говорит, забеспокоился отрок Вадимира. Говорит, ты не хочешь со мной драться, так что нечего время терять. Хочет побыстрее прижечь тебе пятки. Он Нурман, а Нурманом, может, слыхал? Нурманам нравится резать джечь. Они в этом большие искусники, и палачи у них в большом почете. Знаешь почему? Потому что оказаться в руках палача — самое трудное испытание для воина. И чем палач искуснее, тем большее мужество может проявить тот, кто оказался у него в руках. А таких у нас, Данов, песни поют хвалебные. «Ты не похож на Дана», — перебил вихарка паренек, косясь на стюрьмира. Не было у отрока желания доказывать свое мужество подобным образом, потому и постарался сменить тему. «И по-нашему говоришь хорошо». «Моя мать из Славян», — пояснил Вихарек. «Отец, получается, из Нурман?» «Стюрмир, похоже, прав», — вздохнул Вихарек. «Ты не хочешь драться? Тогда хочу!» — воскликнул Домослав. «Согласен на то, что я сказал? Да, но да или нет?» — Я Вадимиру верно стеклялся, — буркнул Домослав. — Драться с тобой я готов, но служить твоему отцу не буду. Не могу. — Ладно, — сказал Вихарек, — слов уже довольно. Пусть говорит железо. тоби дай мне свой щит. — Ну, Домослав верный, — Вихарек поймал брошенный щит и обнажил меч. — Попробуй меня убить. Дважды повторять не пришлось. Отрок рванулся вперед, целя копьем в лицо. Не для того, чтобы достать слишком далеко, а рассчитывая пугнуть, заставить прикрыться щитом, а тогда уже ударить щитом в щит и опрокинуть уступающего ростом и весом противника. Вихарек на пугалку не купился, шагнул вперед влево, без труда срубил копейный наконечник с короткой в полпяди трубкой, пропустив Домослава мимо себя. Отрак оказался неплох, даже успел среагировать попытался прикрыться обрубком древка. Это не помогло бы. Пожелая вихарек снести ему голову, снес бы. Деревяшкой в два пальца толщиной не остановить клинок франкской работы. Но вихарек убивать не собирался. Ударил подошвой в сгиб колена, добавил краем щита по шее, и отрок полетел на траву. В полете, впрочем, ухитрился извернуться, чтобы встретить неминуемый удар щитом а не затылком. Но вихарек бить мечом по щиту не стал. Поддел ногой под край, отбросив в сторону, наступил Домославу на горло и коснулся жалом клинка безбородой челюсти отрока. «Ты умер», — сказал он. «Тебя больше нет». «Твоя жизнь теперь моя». «Нет больше, Домослава». «Тебя нет, и нет больше никаких клятв». «Мои боги, Тор и Один, оказались сильнее твоих» и они к тебе благосклонны, так что у тебя есть выбор. Ты можешь умереть по-настоящему, как безымянный раб под пыткой. А можешь пожить еще немного, приняв новую веру, сражаясь как воин и взяв имя, которое я тебе даю сейчас. Траусти — это значит достойный доверия. Принимаешь ли ты его, мертвец? — Да, — просипел придавленный. «Быть твоему сыну скальдом!» — воскликнул Сьёдор-певец, когда Вихарёк пересказал нам историю вербовки Вадимирова Отрока. «Сам придумал, Виги, или боги надоумили?» «Ничего я не придумывал», — возразил Вихарёк. «Это как в другой род принимают. Дают имя другое, чтоб прежние пращуры не обиделись, решили, что ты умер. А в новом роду как бы снова рождаешься, и имя уже другое, ну, как у меня сейчас». «Так ты у нас, выходит, повитуха!» — воскликнул Тови тюлень. «Новорожденного принял! Теперь буду звать тебя Шмяк!» И Тови прикусил язык. «Что за глупый дрэнк!» — Тьодор-певец одобрительно кивнул скиди отвесившему Тови подзатыльник. «Это у вас, тюленей, имена повитухи дают, а у нас, людей севера, это право отца. Будь ты постарше, Виге!» Дал бы я тебе прозвище «Отец». Но кому-то такое прозвище может показаться смешным. Тьодор больно щелкнул Туве по носу. А Веригельд, платить за всех весельчаков, разорительное дело. «Я ничего не стану у тебя спрашивать, Траусти», заявил я представленному мне вихарьком новорожденному. «Пусть для людей Вадимира ты умер, но ты вряд ли забыл, как делил с ними кровь и пищу, как стоял с ними в одном строю. И в бой я тебя тоже не возьму. И не потому, что боюсь, что ты меня предашь, а потому, что я не Вадимир. У меня довольно хирдманов, которые умеют сражаться хорошо. И я не хочу, чтобы тебя убили, только потому, что ты держишь меч немногим лучше, чем вот этот кузнец. И показал на квашака. Достойный доверия молчал, потупись То, с какой легкостью его обработал вихарек, Поразила его по самую поджелудочную. «Так что будем тебя учить. Вот завтра с Вадимировыми дружинниками управимся и начнем». «А вдруг нет? Там тридцать шесть воев, а четырнадцать из лучшей гриди». Не удержался таки пацанчик. Посмотрел на нас, посчитал и, по-моему, обиделся за своих старших товарищей. «А может, представил, как мы атакуем крепость», в которой на каждого из нас по три защитника, и решил, так можно и новую семью потерять. Я потрепал его по щеке и пошел обедать. Хороший паренек, крупный, жилистый, взгляд внимательно настороженный, пригодится. Да и вихарьку веселей. Не один он теперь славянин в моем хирде. Думается, мне недолго этому новобранцу в юнгах ходить. Закваска хорошая, характер есть а железом орудовать научим. Кстати, и прежнее его имя тоже говорящее было. Домослав — это типа прославляющий дом. А где дом, там и родня имеется. А человек с роднёй на территории неприятеля может очень даже пригодиться. «Квашак, придётся тебе уйти с нами в Ладогу», сказал я своему вольноотпущеннику «Здесь тебе не жить. Узнают, что ты с нами был. Да понял я» буркнул Квашак. «И без того знал, что холопом твоим буду». «Будешь», — согласился я. «Дам тебе денег, кузню построите на хозяйство. Вернешь — свободен. А до той поры я вспомнил договор Вадимира с изгнанным мной семейством половину дохода будешь мне отдавать. По рукам?» «Ага. Вот хорошо. Заберешь инструмент, какой нужен, и чтоб не очень тяжелый. И семью свою у дубишка». Только помалкивай там, не болтай зря. Сестру тоже заберешь, и ей дело найдем. Знаю я ее дело. Квашак хмыкнул. Я аккуратно взял его за бороду, жаль коротковато, на кулак не намотать. Наклонил, чтобы в глаза заглянуть. Сестря, ты обязан, произнес я веско. Кабы не она, продали бы тебя вместе с прочими. Отпусти, вежливо попросил Квашак. Сестру не обижу, я понял. Господин. Вот молодец. Прямо с завтрашнего утра сплавай и забери своих. Потом грузи все на лошадок и отправляйся. Ждать нас будешь у разбитого молнии дуба, что на взгорке, на левом берегу. Жди три дня. С тобой отец Бернар будет и новенький. Если у нас все хорошо пойдет, я за тобой пошлю. Если нет, отправляйтесь в Ладогу. Скажешь князю, что мы сделали. Он тебе поможет на первых порах. И, увидев, как помрачнел мой кузнец, постарался успокоить. Это я так на всякий случай. Старшим у вас будет отец Бернар. Слушать его, как меня. Да как же его слушать, если он по-нашему не говорит? Воскликнул квашак. Но главные слова он уже знает, а нет, так руками покажет. В чем в чем, а в лингвистических способностях монаха Я не сомневался. Этот человек уже говорил как минимум на четырех языках, не считая латыни, греческого и арамейского. С такой базой еще один он запросто освоит.